Молчание нарушила пани Кристина, у которой явно кончилось терпение. — Ну, говори же, что он тебе сказал? Еще раз глубоко вздохнув, пан Роман вернулся к столу, сел на свое место, выпил остывший чай и лишь после этого насмешливо отозвался. — По порядку рассказывать? — Не обязательно по порядку, — разрешила жена. — Рассказывай, как хочешь. Начни только с тех самых А.Д. — Алжирские динары. Послушно ответил пан Роман. Условная валютная единица. Три четверти суммы обменивается в любом банке, как всякая инвалютная единица. Банковские операции меня не интересуют, перебила мужа паня Кристина. Объясни попонятней: восемь тысяч это много или мало, по сравнению с чем-нибудь привычным. В том-то и дело, что очень много. С непонятной грустью произнес пан Роман и еще раз тяжело вздохнул при этом. Он сказал, «Столько никому из наших не платят. Высшая ставка семь с половиной, и то лишь после нескольких лет работы. А восьми тысяч никто не получает». Он сказал, «Просто фантастика! Просто Канада и Эльдорадо!» «Ужасно!» И отец опять тяжело вздохнул. «Что с тобой, Роман?» – забеспокоилась пани Кристина – «Ты расстроен из-за того, что тебе положили такой хороший оклад?» «Просто я думаю, что же они от меня потребуют за такие деньги?» Пояснил пан Роман. Дети тоже с удивлением смотрели на отца, который был сам не свой, одновременно довольный и испуганный, очень встревоженный и исполненный сомнений. «Ох, того и гляди, пошлет к черту весь этот Алжир с его баснословными ад." отец пояснил, обращаясь к жене. Представляешь, они почему-то решили, что я специалист высшего класса. И поручили мне заведовать отделом контроля строительной документации всего комбината, всей этой самой фирмы. Представляешь, какая страшная ответственность. Ведь помимо специальных знаний потребуется знание всех алжирских нормативов, всей сейсмичности данного района, всех этих тектонических подвижек а также прекрасное знание французского, ибо вся документация ведется на французском, и специальная литература тоже. Если пани Кристина и была задачена, то никак этого на себе не показала. «Я уверена, с твоими знаниями ты совсем прекрасно справишься», заявила она безапелляционно. Видел жир, не Япония? И обратилась к дочери. «Яночка, как у них там землетрясения? Яночка была в семье непререкаемым авторитетом в области географии. И теперь, когда все ожидательно уставились на нее, девочка лишь пренебрежительно махнула рукой. Бывают там землетрясения, но очень редко и не очень сильные, слабенькие. Чаще всего осенью, когда теплая погода сменяется холодной. Да и то не каждый год. Серьезное землетрясение происходит там не чаще одного раза в 50 лет. Вот видишь? Успокоительно обратилась к мужу пани Кристины. «Не будешь же ты сидеть там целых 50 лет?» «Ну как ты не понимаешь?» — обрушился на жену пан Роман. «Строитель обязан рассчитать все свои конструкции с учетом сейсмических колебаний почвы. Как бы редко они ни происходили». У пани Кристины была своя логика. «А это уже проблемы сейсмологов. Пусть они и рассчитывают» тоже касается арабских или каких-то там еще нормативов, с этим ты легко справишься. У тебя всегда было хорошо с математикой, а французский и вовсе пустяки. Тебе ведь в марте ехать, значит, в нашем распоряжении два месяца. Завтра же начнешь заниматься языком. Ошеломленный натиском пан Роман неожиданно для себя подакнул. Вот он мне и сообщил адрес преподавательницы французского на улице Кондукторской, «Говорит, просто гениальное! За полгода любого балбеса обучит. Уж не знаю, чему она меня научит за два месяца». «А ты будешь стараться», — поучающе заметил Павлик. «Сам же всегда говоришь нам. Человек все сумеет, если очень постарается». С тревогой глянув на мужа, который явно собирался задушить сына собственными руками, пани Кристина поспешила перевести разговор. «А что он тебе еще говорил? Вот я записала перечень имущества». Что это еще за имущество? С трудом, оторвав убийственный взгляд от сына, отец осознал смысл вопроса и опять огорчился.